Профессор Овца еще раз высморкался в обрывок туалетной бумаги и изрек. — В общем, я все рассказал. Теперь твоя очередь. Я рассказал профессору о похождениях Овцы после того, как она его бросила. О том, как она вселилась в сидевшего за решеткой юнца, фанатик ультраправых. Как тот, выйдя из тюрьмы, чуть ли не сразу сделался лидером целой фракции правых сил как новоявленный политик подался в Китай, где создал мощнейший осведомительный синдикат и сколотил капитал, как был признан военным преступником категории А, но освобожден за то, что выдал своих осведомителей с потрохами, как, пустив в ход сокровища, награбленное еще на большой земле, создал свой особый отдел и взял за горло политику, экономику и рекламу всей страны, ну и так далее». «Я кое-что слышал об этом типе», — сказал профессор овца. «Судя по всему, овца нашла-таки подходящую кандидатуру. А в том-то и дело, что нет. Весной этого года овца сбежала и от него. Сам он сейчас лежит при смерти и в сознание не приходит. Ведь до этого овца просто замещала с собой его пораженный мозг». «Счастливчик», — вздохнул профессор овца. Такое сознание, как у обезовеченного, пожалуй, действительно лучше не приходить. И все-таки, почему она ушла от него? После всех этих лет, когда уже была создана громаднейшая организация, профессор Овца глубоко вздохнул. Неужели ты до сих пор не понял? Он сел в ту же лужу, что и я. Просто-напросто отслужил свое. У каждого человека есть свой предел возможностей. С теми, кто исчерпал себя до предела, овце делать нечего. Стол быть, и он не был человеком, способным на все сто процентов понять идею овцы. Его роль сводилась лишь к тому, чтобы создать организацию. Как только работу закончили, он оказался на свалке, списанный с дальнейшей непригодностью. Точно так же и меня овца использовала как перевалочное средство, лишь бы в Японию перебраться. — Ну и чем она, по-вашему, теперь занимается? Профессор овца взял со стола фотографию с овцами и постучал по ней пальцем. Скитается по Японии в поисках нового хозяина. Видимо, чтобы каким-то образом поставить его у руля уже созданной организации. Так чего же все-таки хочет овца? Я же сказал, как не печально описать это словами я не в состоянии. Это идея овцы. И выражается она в образах и формулировках, а... — Эта идея, она, вообще говоря, гуманна? гуманная в понимании овцы, а в вашем понимании не знаю, — сказал профессор овца. — Право не знаю. С тех пор, как она исчезла, мне даже трудно понять, насколько я сам по себе, насколько тень овцы. — Вот вы говорили, распозная вы свое право на выстрел, знали бы, куда целиться. — Что вы имели в виду? — спросил я. Профессор Овца обкачал головой. — А вот об этом я тебе рассказывать не собираюсь. И комнату вновь затопила тишина. По стеклу забарабанил внезапно хлынувший дождь. Первый дождь с тех пор, как мы приехали в Саппоро. Последний вопрос. — Что за место изображено на фотографии? — Пастбище, где я провел девять лет своей жизни. Овец там разводил. — После войны американцы пастбище реквизировали, а когда вернули, я и продал его вместе с домом одному богачу. Думаю, и сегодня владелец тот же. Что, там и сейчас кто-то овец разводит? Об этом не знаю. Но если судить по фотографии, очень может быть. Долина, богом забытая... Кругом на сотню миль ни души, ни жилья человеческого. Вряд ли хозяин проводит там больше двух-трех месяцев в году, хотя места тихие, спокойные. А когда хозяина нет, кто за домом присматривает? Зимой там вообще никого не бывает. Кроме меня, вряд ли найдутся охотники зимовать там по собственной воле. Овец лучше отдавать на зиму в государственную овчарню в городишке внизу у подножья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 «Честно говоря, — сказал он, наконец, — тут до вас уже приходил один, спрашивал про то же самое пастбище. В начале года это было, в феврале, что ли. Внешне, кстати, на тебя чем-то похож, такой же молодой и шострый. Постучался в дверь, сказал, что фотографию в холле увидел и, дескать, заинтересовался». А мне как раз тогда скучно было, помню я много ему всего, но рассказывал, он еще говорил, что собирает материал для какой-то книги. Я достал из кармана и протянул ему фотографию, на которой мы были с крысой. Снимок этот сделал в 1970 году старина Джей, два приятеля за стойкой бара. Я сидел к камере боком и попыхивал сигареты, а крыса улыбался камере, оттопыривая кверху большой палец. Оба были молодые и загорелые до черна. — Один — это ты, — сказал профессор, поднеся фотографию ближе к лампе. — Разве что помоложе. Снимку восемь лет. — Ну, а второй, похоже, и есть тот самый писатель, только теперь постарел и бороду отпустил.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 Ехать еще три часа, пока у подножия горни гор не появится маленький городишка, Оттуда до пастбища еще три часа на машине. — Огромное вам спасибо, — сказал я, поднимаясь с кровати. — Откровенно говоря, не советовал бы я тебе влезать во все эти овечьи страсти. Посмотри, что стало со мной. Никого на свете овца еще не сделала счастливым. А все потому, что перед овцой добро и зло в жизни человека утрачивают всякий смысл. Впрочем, у тебя надо думать своя ситуация. Да уж, тогда желаю удачи, — сказал профессор овца. Да, и заодно заберите пустые тарелки и оставите там за дверью.